Глава шестая Укромные леса и перелески закончились к утру. Внезапно закончились, как отрезало. Тимофей и Бельгутай едва успели остановиться под прикрытием обрывающейся зеленой стены, но поводья оба натянули вовремя. Впереди раскинулись обширные, хорошо просматриваемые луга. За лугами виднелись поросшие тенистыми рощицами холмы и овраги. а на полпути к ним шла погоня, охота. Вооруженные всадники гонялись за мечущейся зайцем темной тенью. Маленький человечек, одетый во все черное, с невероятной скоростью бежал к лесистым холмам, причем двигался он не по прямой, а непредсказуемыми зигзагами и стремительными рывками. Из стороны в сторону, путая лошади и не давая себя окружить. Преследователи старались заслонить путь к спасительным деревьям и поймать юркую тень в клещи, но пока им это удавалось плохо. Ветер доносил обрывки лающих команд на немецком. Всадников было трое. Рыцарь в шлеме в ведре и в гербах, изображающих запертые ворота, с ним два помощника-ловца, судя по всему, оруженосца. Еще один преследователь неподвижной кочкой лежал в траве, неподалеку от Тимофея и Бельгута. Рядом валялась лошадиная туша и сломанный при падении арбалет. Видимо, беглец был не так уж и безобиден, как это могло показаться на первый взгляд. Тимофей присмотрелся к убегавшему. Черные порты, короткий черный кафтанчик с длинными рукавами, широкий черный кушак. Удобная одежда, не стесняющая движений, вот только цвет. В чёрном наряде хорошо прятаться ночью, но при свете солнца да на зелёном лугу она слишком приметна. Потому и напоролся, видать, на латининский дозор, бедолага. И на кой его понесло через открытое пространство. Стороной не мог обойти. За спиной беглеца болталась небольшая сума и торчала прямая палка. Посох, что ли? Но кто таскает посохи за плечами? Не проще ли выбросить палку, чтоб шибче бежать? Еще больше Тимофей изумился, когда беглец оглянулся назад. Лицо над черным воротом было желтоватым и плоским, как блин, с узкими глазками и маленьким приплюснутым носом. Степняк татарин или иной какой бессермен. Но откуда взяться ему в латининских краях, уж не из ханского ли посольства? Да, интересную, очень интересную добычу ловили конные германцы. Бельгутай! негромко окликнул Тимофей. «Вижу», — хмуро отозвался тот. «Твой человек?» «Нет». «Точно?» «Я своих людей знаю». Тимофей кивнул. «Уж на что степняки похожи друг на друга, но человека с таким лицом он среди татар тоже не припоминал, да и телосложение. не было в посольской дружине столь худосочных и низкорослых воинов. «Погоди-ка, Бельгутай!» Вдруг вспыхнула в мозгу неожиданная догадка. «Это случаем не тот, который...» «А?» Они переглянулись, поняли друг друга сразу, без слов. А чего не понять-то? Феодор лег говорил, будто неведомый вор, проникший в виберлингскую крепость, носил черные одежды и лицом смахивал на татарина. Так что вроде бы все сходится. Ведь ты прав, Томфи, процедил Бельгутай. Он это! Руку даю на отсечение, он! Беглеца тем временем атаковали. Улучив момент, когда оруженосцы зажали такие юркую темную фигуру с двух сторон, ограничивая пространство для маневра, германский рыцарь направил коня на чужеземца, опустилась поднятое к небу копьё — Золоченные шпоры вонзились в конские бока. Бессермен заметил опасность, перестал метаться, остановился. Рванул из-за плеча свою палку. Нет, не палку. Тимофей ахнул. В заспинном посохе, оказывается, укрывался небольшой потаённый меч. Из простой, нарочито даже простой, удлинённой деревянной рукояти, лишённой защитного перекрестия и имитировавшей верхнюю часть посоха, торчал чудной клинок. Темный, короткий, прямой, со скошенным острием. Полые ножны, нижняя часть посоха, так и остались висеть за спиной. Чуть пригнувшись и удерживая двумя руками меч над головой, черный бисермен замер в диковинной боевой стойке. Германец коня не остановил. Оно и понятно. Шансов у пешца, пусть даже и обретшего оружия, не было никаких. Ну или почти никаких. Интересно. «Эти трое хотят убить его или только ранить и полонить?» Пронеслось в голове Тимофея. Он покосился на труп четвертого германца, явно павшего от руки беглеца. Или как получится. На маленького человечка несся огромный рыцарский конь, закрытый окольчуженной попоной. Шею и грудь немецкого скакуна защищали широкие изогнутые пластины. Череп укрывало блестящее стальное оголовье. в седле с высокими луками восседал закованный в железо всадник кольчуга нагрудник наплечники наручи поножи платные перчатки горшкообразный шлем с узкой смотровой щелью и большой прикрывающий тулово от седла до шлема треугольный щит в левой руке и длинное копье лэнс в правой таким копьем всадник легко достанет пешего противника в какую бы сторону тот не метнулся Однако Бессермен не стал отскакивать в сторону. Бессермен ринулся вперед. Он атаковал сам. С рыцарским жеребцом пеший мечник разминулся едва-едва, в последнее мгновение переступив с ноги на ногу и перенеся вес гибкого, подвижного, прямо-таки текучего тела с одной точки опоры на другую, и чуть развернувшись при этом, чуть-чуть, самую малость, и нарком уходя под копью. Тяжелый наконечник с трепещущим баннером запоздало качнулся вниз вслед за ускользающей целью, но успел лишь разорвать черную ткань на левом плече пешца. Хотя нет, не только ткань, сталь, похоже, пропорола и кожу, и все же рана была не опасной. Темная фигура разогнулась, уже стоя почти вплотную к проносящейся мимо нее бронированной туше. Резкий, едва уловимый глазом взмах короткого меча. Низкий секущий удар, пришедшийся по передним ногам рыцарского коня над копытами. Под взметнувшиеся край кольчужной попоны. Дикое пронзительное ржание виск. Приняв землю не на подкованные копыта, а на кровоточащие обрубки покалеченный скакун рухнул мордой вниз. Копье, уткнувшееся в жирный чернозем, переломилось. В стороны полетели щит и шлем. Всадник вывалился из седла. По инерции, оба и кони наездник некоторое время катились по земле. Потом же ребец отчаянно забился в траве, колотя воздух окровавленными культями. А в полудюжине шагов от него вяло шевелился поверженный рыцарь. Растерявшиеся оруженосцы, позабыв о беглеце, скакали к господину. Мечник в черных одеждах вновь бежал к лесистым холмам и оврагам. Впрочем, времени он выиграл немного. Спешенный рыцарь быстро пришел в себе. Германец поднялся на ноги, вырвал меч из ножен, что-то закричал, указывая клинком на желтолицего иноземца. Приказывает догнать, схватить, убить. Оруженосцы вновь бросились в погоню, огибая темную фигуру с двух сторон. На этот раз всадники настигли бессермена быстро. Видимо, полученная рана не позволяла тому бежать с прежней прытью. Назревала новая стычка. Беглец остановился. Поднял короткий темный меч. Левая рука бессермена нырнула куда-то под куцей кафтанчик. Что интересно, у него там припрятано? Кинжал, кистень. Преследователи не спешили это выяснять и близко не подъезжали. Отрезав беглеца от леса и кружась на безопасном расстоянии, всадники выжидали. Чего? Ага, к снова спешит рыцарь с мечом. Значит, поединок еще не закончен. Или это будет уже не поединок, а будет трое на одного? Честно говоря, Тимофей не испытывал ни сочувствия, ни жалости к похитителю неведомой черной кости, из-за которого сам едва не лишился головы. Но все же следовало признать, за свою жизнь черный воин дрался умело и отчаянно. Достойно, в общем, дрался. Бельгутей, до сих пор неподвижно наблюдавший за происходящим, вдруг шевельнулся, потянул из сидельного саадака лук, Достал из колчана стрелу с бронебойным наконечником, тяжелым, узким, граненым. Каменное лицо степняка ничего не выражало. Темные щелки глаз смотрели бесстрастно и безжалостно. Тимофей скривился. «Думаешь, если ты убьешь этого ночного вора, прежде чем это сделают немцы, Феодор Лех будет милостив к нам?» «Я не собираюсь убивать вора», процедил сквозь зубы Найон. и приложил оперенный конец стрелы к тетиве. Тимофей непонимающе уставился на татарин. «Ты хочешь помочь ему? Помочь сбежать?» «Нет. Я хочу узнать, кто он такой и откуда взялся». «И куда дел черную кость, не так ли?» усмехнулся про себя Тимофей. «Что ж, дело хорошее, нужное». «Все равно от нападения на немецкий дозор хуже уже не станет». Тимофей потянулся к мечу и отцепил от седельной луки щит. «Ну, начинай, Бельгутай, я ежели что подсоблю». Бельгутай первым выехал из укрытия. Стрелять с седла сквозь ветви деревьев было несподручно. Тимофей последовал за Найоном. Немцы их пока не замечали, так что ничего не помешало татарину плавно оттянуть тетиву куху. Прицелится хорошенько и... Длинная стрела понеслась к всаднику, маячившему слева от беглеца. Оп! Славный выстрел. Стрела пробила кольчужную рубаху и застряла в правом боку. Немец повалился из седла, зацепился за стремя. Испуганный конь шарахнулся в сторону и поскакал прочь, волоча за собой всадника. Ага. Но вот их и заметили. Немецкий рыцарь растерянно вертит белобрысой головой. Его конный оруженосец, прикрываясь щитом, нерешительно кружит на одном месте. Снова звякнула тетива татарского ному. Вторая стрела устремилась к цель. Рыцарь как стоял, так и рухнул в траву. В светловолосой башке трепетало пестрое оперение на длинном древке. Видимо, смерть господина окончательно убедила последнего оставшегося в живых германца не испытывать судьбу. Развернув коня и забросив щит за спину, оруженосец изготовился к бегству. Бельгутай потянулся за третьей стрелой, но черный бисермен неожиданно возникший на пути всадника, опередил ханского посла. Резкий, едва уловимый взмах руки от пояса. Судя по всему, проворный пешец сметнул что-то махонькое, но смертоносное. Нож, короткий дрот... Немец выпустил поводья, схватился за лицо и, покачнувшись, начал медленно-медленно сползать с коня. Ему помогли. Бессермен подскочил к всаднику, бесцеремонно сдернул его на наземь и в следующий миг сам, не вспрыгнул даже, вспорхнул в опустевшее седло. Явно не собираясь вступать в переговоры с нежданными спасителями, чужеземец вновь устремился к лесистым холмам. «За ним!» выкрикнул Тимофей, посылая своего гнетка в голоб. Беглец мчался, плашмя лупцуя коня коротеньким темным мечом и дергая жесткий повод то вправо, то влево. Сейчас он скакал так же, как прежде бежал, неожиданно и непредсказуемо меняя направление, петляя, словно уходящий от погони заяц, путая преследователей и оберегаясь от стрелы, которая в любой момент могла полететь в вдогонку. В седле черный воин сидел крепко. и конь, чуя сильную руку, покорно выполнял волю всадника. Конь скакал так, будто нес на себе не человека из плоти и крови, от демона. Хотя кто его знает, может быть, может быть. все, в общем, может быть. Тимофей безуспешно пытался догнать беглеца. Где-то позади стучали копыта бельгутаевой лошадки. «В коня!» — крикнул Тимофей. «В коня стреляй, бельгутай!» Ветер хлестал по лицу, забивая крик обратно в глотку, разнося слова в клочья, размазывая их по воздуху, сделавшемуся вдруг тугим и упругим. Слышал ли Бельгутай? Нет ли? Понял ли? Впрочем, степняк и сам прекрасно знал, что нужно делать. Знал, однако не делал. Слишком далеко еще было для точного выстрела на полном скаку. Слишком стремительные зигзаги выписывал по лугу обезумевший немецкий конь. Наверное, в этой бешеной скачке Бельгутай опасался случайно задеть черного наездника, прильнувшего к лошадиной шее. Ханский посол не желал рисковать. Похититель черной кости нужен был ему живым и никак иначе. А поросшие густым лесом холмы, вот они. Рукой до них подать. А в лесу выловить Юркова живчика в черных одеждах будет ох, как непросто. Очередной поворот. Опасный, резкий, внезапный. Тимофей по инерции пронесся мимо точки, в которой следовало бы повторить чужой маневр. Не успел, не смог вовремя придержать и повернуть гнетка. Опоздал, просрочил, проскочил. И пока, бронясь сквозь зубы, разворачивал разогнавшегося скакуна по широкой дуге, потерял несколько драгоценных мгновений. А с ними вместе добрую дюжину сожений. Расстояние, отделявшее его от черного всадника, заметно увеличилось. Зато Бельгутай на этот раз верно предугадал движение беглеца. Степняк погнал лошадь на перерез и сумел сократить дистанцию. Теперь на ён скакал правее Тимофея и чуть ближе к чужеземцу. И теперь Бельгутай решился. Боковым зрением Тимофей видел, как татарин бросил короткий повод и чуть привстал на подтянутых к седлу стременах. Как резко натянул тетиву. И как быстро, почти не целясь, пустил стрелу, удачно поймав миг относительного покоя между двумя лошадиными скачками. Беглец оглянулся за мгновение до выстрела, заметил опасность и отреагировал на нее незамедлительно. Повернул коня вправо, сам подался из седла влево. Повис на одном стремени, укрался за хребтом, шеей и развивающейся гривой немецкого жеребца. Только все это было излишней предосторожностью. Татарская стрела предназначалась не всаднику. Стрела вошла между конских ребер, пригвоздив край вздувшиеся на ветру попоны к влажному боку. Конь сделал еще несколько скачков вперед, рухнул на земь, перелетел через спину. Однако всадника под себя не подмел. Всадник кубарем покатился по траве. Меч и черная заспинная с ума, с лопнувшими лямками, полетели в разные стороны. Беглец вскочил на ноги сразу, словно и не было сокрушительного падения на полном скаку и удара о землю, способного переломать кости. И вскочив, кинулся не к мечу, как поступил бы любой здравомыслящий воин, а к своему заплечному мешку. Ну и славно. Тимофей натянул повод, придерживая разгоряченного коня. Направил гнетка между черным бисерменом и оброненным мечом. Так-то оно безопаснее будет. Бельгутай уже отсекал беглеца от леса. Степняк унесся дальше Тимофея и теперь неторопливо росил обратно. Лук уже лежал в саадаке, правая рука Бельгутая тянулась к притороченному у седла аркану. Тимофей, не торопясь, шагом подъехал к коноземцу в черных одеждах, помятых, грязных, рваных и перемазанных кровью. Поднял полумаску, забрало на шлеме. Закружил вблизи, разглядывая желтоватое, приплюснутое лицо с раскосами глазами. Ишь чудно как. Вроде бы и похож бессерменно татаро-мунгитское племя, а вроде бы и нет. Что-то все же неуловимо отличало его от степных кочевников. Ладно, разберемся. Но, «Ну спросил Тимофей по-русски. «По «А что и от кого бежишь, мил человек?» Не дождавшись ответа и не рассчитывая особо на него, добавил по-татарски «Кто таков будешь?» Затем для порядка задал вопрос по-немецки «Куда-откуда путь держишь?» В ответ недобрый взгляд из-под лоби. Бессермен внимательно следил за всадником, прижимая к животу суму с оборванными лямками. Тимофей попытался заговорить с незнакомцем на других наречиях, которые знал. Увы, впечатление складывалось такое, будто незнакомец не понимал ни одного человеческого языка или не желал выказывать понимание. На слова Тимофея Бессермен никак не реагировал. Раненный и безоружный он только злобно зыркал глазками-щелочками. Хотя безоружный ли? Таким взглядом обычно смотрят, когда измысливают какую-нибудь пакость, когда живота хотят лишить. И что у него интересно там, за широким поясом, куда потихоньку тянется правая рука? Нет, не тянется уже, дотянулась. Дернулась резко и быстро. На неожиданный неуловимый бросок, одной лишь кистью, с подкруткой, Тимофей отреагировал скорее интуитивно, чем по велению разума. Вскинул щит, заслоняя лицо, запоздало вспоминая о конном немце, которого тоже, вот так же. Он едва-едва успел прикрыться. «Тук-тук-тук!» — -тук, стукнуло по кожаной обивке. Опустив щит, Тимофей с изумлением обнаружил над думбоном три маленьких дырявых диска с бритвенно-острыми лучами. Черные плоские, стальные звезды еще слабо подрагивали, не желая успокаиваться. Крысий потрох. Не закройся он щитом, эти звездочки угодили бы ему в лицо. Впрочем, метательные звезды и без того сделали свое дело. На время отвлекли внимание. На краткое время. На пару мгновений всего, но и этого хватило. Когда Тимофей вновь глянул на незнакомца, тот уже бежал не от него, на него. э Тимофей попытался было осадить прыткого иноземца, потеснить его конем и свалить с ног. Рука потянулась к мечу. Бесермен опередил. Подскочил к гнетку почти вплотную. Толчок, прыжок, короткий пронзительный выкрик-выдох. Тимофей и не предполагал, что человек способен прыгать так высоко и так оглушительно кричать. Не догадывался он и о том, что человеческая нога может бить настолько сильно. А ударила Тимофея именно нога прыгуна. В правый бок под дых под пластину нагрудного зеркала, будто ослопом шарахнули. Кольчуга и толстый поддоспешник смягчили удар, но это помогло мало. Да, подобной прыти от раненого пешца Тимофей не ждал, а потому и не успел покрепче усесться в седле. Наоборот, потянувшись к мечу в ножнах, всем телом подался влево. Вес щита тоже пришелся на левую сторону, и, как нарочно конь, испуганный криком черного бесермена, дернул головой, вырывая повод из пальцев. Удар прыгучего иноземца сбил дыхание и лишил равновесия. А дальше все уже шло само собой. Нога выскользнула из стремени. Тимофей скатился с седла, как с ледяной горки. Вообще-то они упали оба по разные стороны от гнетка. Тимофей быстро поднялся уже с обнаженным мечом, как ему казалось быстро. Однако треклятый бессермен, не обремененный доспехом, оказался еще проворнее. Пустующее седло он занял первым, так и не выпустив, кстати, свою сумму. Гортанный крик, звонкий шлепок по крупу. Теперь беглец в черном бил чужого скакуна не мечом, а голой рукой. Но бил так, что гнедок Тимофея сразу сорвался с места в галоп. Однако домчать седока до спасительного леса не успел. Бельгутай ринулся на перерез. Вслед беглецу взвелась змеящаяся петля. Захлестнула наездника. Сколь бы ловкой бестии ни был этот черный бессермен, но от татарского аркана уйти не смог. Волосяная веревка выдернула темную фигуру из седла. Сбросила в траву. На землю упала и сумка беглеца. Бельгутая, не давая жертве опомниться, погнал лошадь по большому кругу. Наён поволок визжащего пленника за собой, затягивая петлю все ту же. Он скакал до тех пор, пока черная одежда иноземца не превратилась в лохмотья, набухшие от крови и сока луговых трав. Когда добыча перестала трепыхаться, Бельгутай остановил лошадь, спешился, отмотал веревочный конец от седельной луки и, сплетя еще одну петлю, направился к полонянину. Тимофей поспешил на помощь. «Бегом на своих двоих. Меч болтается в ножнах, щит на левой руке, на языке бранные слова. В душе клокочет ярость. Надо же было так опростоволоситься». чтобы пеший до да безоружный вышиб конного и вооруженного из седла. Позорище. А, впрочем, сам виноват. Внимательнее надо быть с чужеземными бойцами. Пленник, не шевелясь, утихомиривался наконец-то сердешный, лежал на спине. Локти притянуты к бокам. Петля, плетеная из жесткого конского волоса, туго впечаталась в руки, грудь и спину. Одежда подрана, лицо исцарапано. Бельгутай предусмотрительно подступил к беглецу сбоку, осторожно склонился над безжизненным телом, набросил веревку на согнутые ноги, и безжизненное тело ожило. Увы, даже проявленная осторожность не уберегла степника. Иноземец вдруг резко, словно детская игрушка, волчок крутнулся на спине, развернулся всем туловом и из лежачего положения легнул обеими ногами Бельгутая в лицо. Отпрянуть на Йон не успел — А двойной удар черного бессермена оказался, видимо, не менее сильным, чем тот, который вышиб из седла Тимофея. Шлем с поднятой личиной тумагой слетел с головы Бельгуте, Сам степняк рухнул навзничь, словно сбитой булавой. Проклятие! Тимофей кинулся к лежащему полонянину. А нет, не к лежащему уже. Человек в петле еще раз сильно дрыгнул ногами. Без помощи рук, одной лишь спиной, оттолкнулся от земли, Подбросил себя вверх. и загнулся дугой, словно червь, легко вскочил на ноги. Метнулся в сторону. И ведь не к спасительному лесу побежал, а опять к своей суме. Ишь бежит, быстро-быстро перебирая ножками, на ходу подергивая плечами, старается высвободиться из тугой петли. А следом тянется веревочный хвост. Вот на него-то и наступил Тимофей. Прижал ногой покрепче. Беглец упал. Тимофей дернул веревку на себя, наново затягивая петлю. Неугомонный бесермен яростно бился и извивался на земле, и, надо же, выскальзывал таки из пут. Не человек прямо, угорь в человечьем обличии. «Бельгутай!» — «Бельгутай позвал Тимофей. «Бельгутай!» Степняк приподнялся из травы, ошалело мотая головой и постепенно приходя в себя после страшного удара. «Держи крепче!» Тимофей бросил татарину конец веревки. Сам бросился к темной фигуре, возившейся в траве. Бельгутай натянул веревку. Тимофей подбежал к полонянину. Уже наученный горьким опытом, своим и чужим, уклонился от ноги, целившей под полумаску маску шлема. Навалился сверху, придавливая маленькое верткое тело щитом, как змею к камнем. Тело под щитом в самом деле шипело по гадюче, норовило высвободиться, лягнуть, укусить. Щуплова на вид бессерменчика, даже раненного, даже опутанного веревкой и полузадушенного одолеть оказалось непросто, но не невозможно. Улучив момент, Тимофей размахнулся как следует. Пудовый кулак обрушился на голову иноземца. Одного удара оказалось достаточно. Тело под щитом вмиг обмякло. И теперь-то уж похоже по-настоящему. Тимофей снял шлем. Утёр под с лба. Чтобы мог подумать, что с одним человеком будет столько хлопот. Подошел, потирая разбитые губы Бельгутай, неодобрительно покачал головой. Убил? Плохо, Томфе, очень плохо. Мне нужен был живой пленник. Мертвый ничего не скажет. А войс жить будет? Отмахнулся Тимофей. Будет. Недоверчиво прищурился татарин. «Знаю я вашего у русского Авося, и как кулаком быков валите наслышан!» «Ну, валить-то валим!» — хмыкнул Тимофей. «Случается! Так ведь не убиваем же! Зачем животину зря губить? Ты, бельгутай того, не причитай понапрасну! Лучше свежи полонянина, пока не очухался! Как придёт в себя, попробуем поговорить, хотя, сдается мне нелёгкое это будет дело — разговаривать с эдаким Татем!» «Лёгкое, нелегкая, неважно», — буркнул Бельгутай. «Есть много способов развязывать языки». Как там насчет развязывания языков, Тимофей не знал, но вот пленников вязать татары, конечно, мастера. Пока Тимофей подзывал и успокаивал гнетка, Бельгутай сноровисто опутал бесчувственное тело тугими веревочными кольцами и намертво затянул хитрые узлы. Найон пожелал сам вести полонянина. Тимофей возражать не стал. В четыре руки они взвалили крепко увязанный человекоподобный тюк поперек седла бельгутаевой лошадки. Благо щуплый незнакомец оказался не тяжелее юного отрока или девицы. «Присмотри-ка за ним, томфи!» Бельгутай кивком указал на пленника. Поймав вопросительный взгляд Тимофея, Татарин пояснил как-то поспешно и нарочито небрежно. «При нём сумка какая-то была. Пойду поищу. Вдруг что ценное в ней?» «Э, нет», — мысленно усмехнулся Тимофей. «Так дело не пойдет. «Я сам», — коротко бросил он. «Я знаю, где я сейчас». И вскочил в седло. Быстро, пока Бельгутаю не остановил, а ведь попытался. «Погоди!» — растерянно прокричал вдогонку степняк. И требовательно «Стой, Тумфи!» Найон бросился было к нему перехватить повод, а он поздно. Тимофей уже мчался за сумой полонянин. Если черный бессермен так ею дорожил, если так цеплялся за нее, то в самом деле не мешало бы в нее заглянуть, причем желательно раньше Бельгутея. Очень может быть, что именно там и припрятана черная кость, из-за которой столько шума. Ага, нашел. Тимофей с седла пригнулся к земле, на скаку выцепил из травы темную котомку, Натянул повод, останавливая коня, осмотрел добычу. Ничего вроде бы особенного. Невзрачная сумишка из плотной ткани, оборванные лямки, махонькая дырочка, видать, след от стрелы. Под тканью прощупывалось что-то твердое, округлое, небольшое и не очень тяжелое. Туго затянутые ремешки не позволяли заглянуть внутрь. М да, так просто их и не распутаешь, легче взрезать мечом. Тимофей потянулся к оружию. Томфи! Резкий окрик Бельгутая заставил его оглянуться. Было что-то в призыве степника такое, нехорошее что-то было. Татарин с непокрытой головой, ишь ты, даже сбитого шлема не надел. Видать, торопился очень. Уже сидел в седле и подъезжал к нему. Поперек мохнатой и низкорослой лошадки лежит бесчувственный пленник. В руках у Бельгутая лук. На тетиве стрела. Тетива оттянута к уху. Узкий граненый наконечник направлен на Тимофея. А ведь не промахнется крысий потрох. Пронеслось в голове. А меткость тиханского посланца Тимофей уже знал не понаслышке. Если будет стрелять, с такого расстояния положит сразу. Но неужели в самом деле будет? «Зачем ты хватаешься за меч, Томфи?» Недружелюбно спросил Бельгутей. прищуренные глаз на Йона холодно смотрел из-за костяной накладки лука. «Не нужно этого делать. И сумку отдай. Просто отдай, и все, ладно? Я сам посмотрю, что в ней». Две или три секунды они молча давили друг друга взглядами. В луговой траве звенели цикады. Над поросшими лесом холмами щебетали птахи. Но никчемные сторонние звуки эти лишь усиливали повисшую между всадниками тишину отдающую могильным безмолвием. Сквозь живительные запахи отчетливо пахнуло смертью. Тимофей гадал про себя, как долго сможет удерживать Бельгутай тугой Номо в натянутом состоянии. Наверное, долго. Наверное, столько, сколько потребуется на Йону. Пока, во всяком случае, рука степняка не дрожала. Зато дрожал, казалось, воздух, пронизанный взорами двух пар человеческих глаз. Еще секунда, еще. а на следующей затянувшаяся напряженно угрюмая тишина вдруг кончилась, оборвалась сама, нарушенная ни Тимофеем и не Бельгутаем. Крики и треск, проламывающиеся сквозь густые заросли конницы, донеслись с противоположной стороны луга, из того самого леса, откуда не так давно они сами выбрались на открытое пространство. Приближался враг, их общий враг. Тимофей и Бельгутай разом отвели глаза друг от друга. Оба теперь смотрели в одну сторону, туда, где из зеленой стены на зеленое поле выезжали вооруженные всадники. Около полусотни рыцарей, оруженосцев и конных арбалетчиков, а в первых рядах... Ну, конечно. Геральдические львы барона Зигфрида фон Гебердорфа отливали золотом в первых рядах. Значит, погоня. Значит, латинине не отстали и не потеряли следа. Вступать в схватку со столь многочисленным противником бессмысленно, а переговоры... Вших! В воздухе шелестнула первая стрела, короткая и толстая, опущенная из мощного арбалета. И сразу за ней, над головой Тимофея... Вших! Пронеслась вторая. В общем, переговоры с преследователями от чего то тоже вести не хотелось. Особенно на поле, где уже лежит мертвый германский рыцарь и его воины. Третий арбалетный болт — шух! Вошел в землю у копыт бельгутаевой лошадки. К счастью, немецкие стрелки были то ли не очень меткими, то ли очень торопливыми, что, в общем-то, одно и то же. Бельгутай спустил тетиву. Стрела, прежде целившая в грудь Тимофея, полетела в германцев. Следом вторая, третья. Так быстро умеют посылать стрелы только татарские лучники. Одна стрела предназначалась фон Гебердорфу Но барон ловко принял ее на щит. Зато две другие нашли своих жертв. Упал с седла всадник из первой шеренги. Еще под одним рухнула на полном скаку лошадь. Но из густых зарослей выезжали все новые и новые латинини. Томфи Бельгутай указал на лесистые холмы. «Да, только там можно было спастись. Хотя бы попытаться спастись». Тимофей кивнул на юну. Сунул трофейную котомку в седельный мешок, наподдал пятками по конским бокам. Сейчас следовало уходить от погони. Все остальное потом. Все споры, все ссоры и все разговоры. В отличие от черного бесермена они неслись к холмам кратчайшим путем, по прямой, но не так быстро, как хотелось бы. Бельгутай начинал отставать. Неудивительно. Его лошадке приходилось тащить на себе двойной груз. «Бросай полонянина!» — прокричал Тимофей. Бельгутай мотнул головой. Вот ведь упрямый степняк. Тимофей оглянулся. Арбалетные болты больше не свистели над головой. Самострел не лук, его перезаряжать — целое дело. Да и стрелков среди преследователей оказалось не так много. Зато латининские рыцари с первой шеренги неумолимо приближались, а десятка три конных оруженосцев и княхтов, рассыпавшихся по полю, уже охватывали беглецов с флангов. Начиналась облава, от которой уйти будет непросто, если вообще удастся уйти. Они влетели в ложбину, поросшую ивняком. Не сбавляя скорости, с хрустом ломая подлесок, промчались через дубовую рощицу на пологом склоне, Вломились в густой, но небольшой лесок, на время скрывшись от погони. И все же это была лишь недолгая отсрочка. За спиной, справа и слева, слышались азартные крики и хрустветок, а лошадь Бельгутая выдыхалась. «Бросай!» — Тимофей снова повернулся к Найону. «Бросай, говорю, крыси и потрох, пока головы не лишился!» Бельгутая пленника не бросил, он вдруг резко натянул повод, останавливая лошадь. Ты что творишь, дурень?» — взорвался Тимофей и осекся, Увидев то, что Степняк уже разглядел среди деревьев, тоже дернул повод на себе. Что это? В зелени леса зияла клубящаяся, сочащаяся тьмой дыра размером с небольшие ворота. Ворота? А ведь так и есть. Ворота в ночь средь бела дня. Мглистое ничто, небрежно раздвинувшее листву — неведомым образом изогнувшие древесные стволы и ветви. Хотя нет, это была все же не сплошная чернота. Если присмотреться, частое мерцание парящих ни в чем разноцветных искорок — синие, красные, оранжевые, зеленые, фиолетовые, розовые — они походили на свечные всполохи за цветными витражами. Позволяло разглядеть бесконечный прямой коридор с неровными колышущимися стенами, полом и потолком. Коридор уходил в никуда. В нем не было видно ничего, кроме искрящейся тьмы и шевелящегося мрака. Что это? А впрочем, какая разница? Тимофей улыбнулся. Разверзшийся перед ними путь вел в неизвестность, но зато он уводил отсюда. Не все выходят дороги, перекрыты латининами. Это нет. А не к ней ли так спешил черный бесермен? Если так, то должна же она куда-то привести. За спиной стучали копыта, звенело железо, кричали люди и хрипели кони. Погоня приближалась, и размышлять было некогда. Бояться тоже. Промелькнула в воздухе и канула где-то в разверстой черной дыре арбалетная стрела. Ага, значит, не все самострелы преследователей еще разряжены. «Бельгутай!» — крикнул Тимофей. «Туда, быстро!» Недолгое замешательство отразилось в глазках-щелках татарского наёна, но вот он уже правит к темному разрыву в зеленой стене. Низенькая мохнатая кобылка мотает гривастой головой, не желая вступать в пукающий мрак. Но опытный наездник охаживает лошадь плетью, сминает волю животного, заставляет преодолеть инстинктивный страх. Верный гнедок под Тимофеем тоже заплясал, заортачился, отступил назад. тимофей гикнул в поджатое ухо наподдал пятками ударил плашмя мечом болью изгоняя страх конь перестал пятиться всхрапнул шагнул вперед осторожно медленно а надо бы быстрее еще один удар по крупу окончательно сломил упрямство жеребца гнедок сорвался с места с отчаянным и жалобным ржанием ринулся вперед одним прыжком влетел в воскещуюся черноту Очутился там почти одновременно с обезумевшей лошадкой кочевника. Тьма окружила, окутала и поглотила их. Пригасила звуки леса, отсекла шум погони. А потом и вовсе свело на нет. Всё. Все звуки. Весь шум. Даже лошадиные копыта во мраке не стучали, как прежде. Копыта бесшумно отталкивались от чего-то мягкого и пружинищего. Странное ощущение. Они словно скакали по толстому влажному слою хвои и опавших листьев сквозь дремучий ночной лес с единственной тропкой-просекой. И будто сплошная стена деревьев сливалась с чернотой пасмурного неба, а землю, хвою и листья под копытами укрывали чернильные ручьи, едва различимые в скупом свете мерцающих гнилушек. И все же это был не лес. Это был прямой, как жертв, нескончаемый проход сквозь ничто. проход, в котором едва-едва смогли бы разъехаться двое верховых. Это была дыра, проткнутая в пространстве, нора без изгибов и разветвлений, но с подвижными и расплывчатыми очертаниями. Впереди, где поблескивали искорки, темнота размягчалась, становилась податливой и едва-едва осязаемой. Перед лошадиными мордами она была подобна расступающемуся туману. Однако там, где путеводных искорок не появлялось вовсе, Тьма обращалась в упругую стену. Шарахнувшийся влево конь Тимофея сразу же на нее наткнулся, да и сам Тимофей явственно ощутил бедром мягкий холодный толчок, словно уперся в чью-то неживую плоть. Границы сплошной и непреодолимой черноты сжимались и разжимались. Искорки впереди то расширяли проход, то наоборот сбивались под натиском черных стен в сияющую цепочку — Так что уже не представлялось возможным скакать стремя в стремя. Можно было только друг за другом, но при этом всегда ясно было, куда именно нужно скакать. Вперед и прямо. Только вперед. Только прямо. Бельгутай что-то кричал, но об этом Тимофей догадался лишь по раскрытому рту степника. Никаких звуков здесь, в этом странном месте, по-прежнему не рождалось и не умирало. Наверняка из лошадиных глоток тоже воровалось ржание, но и лошадей слышно не было. Тимофей вдруг понял, что кричит сам, кричит и не слышит себе. Потом глаз уловил в мерцающем сумраке справа движение, слабое, медленное, странное, чуждое, которого быть не должно. Тимофей перестал кричать, повернул голову. Стрела. Арбалетный болт, влетевший сюда еще до того, как въехали они. Или это уже другой, пущенный им вслед? Оперенный снаряд словно парил в воздухе. Висел рядом у правого виска Тимофея. Он двигался чуть-чуть, едва-едва. То на полпальца вперед, то на полпальца назад, уходя под конский скок то вверх, то вниз. Судя по всему, стрела летела с той же скоростью, с какой скакали всадники, или с близкой к ней скоростью, или с тем же отсутствием скорости. Сейчас это трудно было определить наверняка. Скорее всего, и скорость, и пространство, и время здесь не имели значения. Хотя, возможно, значение их было иное, непривычное, непонятное, непостижимое. Тимофей завороженно смотрел на болт, пущенный из мощного самострела и зависший у лица. Смотрел и видел в мерцающем сиянии разноцветных искр все в деталях и подробностях. Толстая отцарапанная древка, массивный туповатый наконечник, чуть выщербленный по краю, оперенье из плотной бересты. Тимофей непроизвольно потянул к стреле руку. Тронуть, взять, убедиться, что она есть, что не привиделось. Не успел. Арбалетный болт начал отставать. Не падая, не прекращая полета, не меняя траектории, стрела ушла назад, будто не имела больше сил состязаться с всадниками. Стрела отдалялась. Сначала медленно, словно выдыхаясь в затянувшемся полете. Потом быстро, будто ее пустили снова, только на этот раз оперением вперед. Провожая стрелу глазами, Тимофей оглянулся и не увидел ничего, кроме искрящегося мрака. Сзади пала плотная завеса, отсекая все, что оставалось за спиной. Зато впереди свет. далекий едва различимый, но настоящий солнечный свет, совсем не похожий на разноцветное мельтешение колдовских искр. темная завеса впереди поднималась, будто кто-то гостеприимно откидывал полог шатра. Тьма заканчивалась. Так быстро? Так скоро? Или, быть может, на самом деле уже минула целая вечность? Залитое светом окно с неровными, сжимающимися и расширяющимися краями стремительно приближалось. выход? Да, это должен быть выход. Если то, куда они вошли, было входом. Окно приближалось, надвигалось. На них, на тьму. Быстрее, чем летит стрела. Быстрее, чем проносится мысль. Тимофей успел разглядеть облака и скалы, сумел различить чьи то смутный размазанный силуэт, как вдруг яркая беззвучная вспышка слева вдруг разорвала черную стену пругового мрака. И сразу резкий рывок. Туда же, влево. Словно и его самого, и коня захлестнула петлей огромного аркана, и кто-то невидимый потянул к себе добычу. Дернулся под седлом жеребец. Ухнуло сердце, провалившись куда-то в сведенное спазмами брюхо. На миг остановилось дыхание. Краем глаза Тимофей заметил, Бельгутая тоже что-то неумолимо тащит вслед за ним. Темный коридор раскололся надвое. Вернее, из одного большого и прямого прохода их утянуло в только что возникшее тесное ответвление, где не было уже ни тьмы, ни переливчатой игры маленьких искрящихся звездочек, Где был свет, но не солнечный, иной, бело-голубой, похожий на свет застывшей молнии, яркий, слепящий, холодный. Свет, в котором невозможно видеть ничего, кроме самого света. Перестав что-либо понимать и не пытаясь даже, Тимофей просто вцепился в повод и отвернулся от слепящего потока. Сзади скакал, летел, падал. Бельгутай с пленником поперек седла. За Бельгутаем клубилась искристая тьма, озаряемая бликами новых вспышек. Беззвучные молнии рвали коридор в клочья, и их яркий свет причудливым образом мешался с мраком. Разноцветье искр слабо, едва заметно подкрашивало эту мешанину хаоса. Мелькали чьи-то тени. Чьи? И тени ли это вообще? Погоня? Латини не преследуют их с Бельгутаем даже здесь? Или это не латини не вовсе? И что? Неужто поймали? Вырвали? Кто? Как? Куда? Вопросы-вопросы. Вихрь вопросов в голове и ни одного ответа. Их снова вышвырнуло из света во тьму. И опять тьма была некромешной, Только теперь светили не искры, а огни. Факельные огни, между которых влетел Тимофей. И будто лопнуло что-то. Исчезла обволакивавшая его глухая ватная пелена. Вернулись, ворвались в уши звуки. Истошно-жалобное ржание, крик Бельгутая и его Тимофея тоже. Стук копыт, звон железа. Эхо, отраженное от стен. Какое эхо? Какие стены? Перед глазами промелькнул низкий сводчатый потолок, который вдруг возник из ниоткуда и едва не сбил шлем с головы. Что это? Подземелье? Тимофей инстинктивно пригнулся к гривастой шее скакуна и в тот же миг почувствовал, что падает, вместе с конем и с коня. Разгоряченному сознанию все происходящее казалось каким-то замедленным, неправдоподобным и неестественным. Гнедок, рухнувший на подломившиеся ноги, перевалился через голову. Тимофей кубарем покатился с седла. На миг в поле зрения попала вывернутая назад конская морда, оплетенная ремешками узды. Оскаленная в клочьях пены пасть с закушенными уделами между крупных желтых зубов. Глаз, едва вмещавший в себе ужас, боль и безумие, рвущиеся наружу. Поджатые уши, разметавшаяся грива. Потом конь остался где-то позади, а Тимофей все катился, катился. В бешеном калейдоскопе мелькали каменная кладка, земляной пол, горящие факелы. Сзади упала лошадь Бельгуте. Тимофей, распластавшийся, наконец, на твердой земле, Видел, как рухнули со степной кобылки ханский посол и бессермен-полонянин. Бельгутай практически сразу вскочил на ноги, вырвал из ножен саблю, чудом удержавшуюся на поясе. Замер, занеся изогнутый клинок над головой. На полу слабо зашевелился пленник, то ли приходя в себя, то ли пытаясь освободиться от пут. Махнатая татарская лошадка поднималась, ошалела, тряся головой, А вот гнедок Тимофея встать уже не сможет. Ободранные бока, мелко подрагивающие переломанные ноги, неестественно вывернутая шея. Верный конь умирал. В темном влажном зрачке отражалось пламя сбитого факела. Еще несколько факелов горели на стенах. Правда, странно как-то горели. Ярко, с треском, но без дыма и чада. В стене сзади зияла дыра с рваными краями. Словно и не каменная кладка это, а мягкий войлок, пробитый гигантской рогатиной. Нет, не пробитый, даже прожженный. Дару заполнял слепящий голубовато-белый свет, который так и норовил выплеснуться наружу. Но не давали. Чуть в стороне, иначе попросту смели бы и затоптали, в небольшой темной нише стояла согбенная фигура в распахнутом темно синем кафтане. Поверх кафтана алый плащ корзна с крупной золотой застежкой на правом плече, на голове отороченная соболем шапка, на ногах зеленые сафьяновые сапоги. Человеку, пробитой стены, широко раскинул руки, будто ловил кого-то, или удерживал Кто это, Томфи? Негромко и настороженно спросил Бельгутай. Тимофей ответил не сразу. Неужели? У Тимофея аж дух перехватило, а ведь точно он — горбатый князь Волхв, Угрим Ищерский. Да, человек у стены был не просто пригнут к земле, он был переломлен и перекошен выступающим наростом, которого не скрыть ни княжеским кафтаном, ни воинским доспехом. Именно по горбу, еще не видя лица, Тимофей и узнал князя. «Томфи?» — не унимался Бельгутай. «Кто этот шаман?» «Это князь», — пересохшими губами ответил Тимофей. «Мой князь». «Угорим-ка нас?» — изумлённо прошептал Степняк. «Но что он здесь делает, Тумфи, и где мы вообще?» «Не знаю», — шепнул Тимофей. И это чистая правда. Подземная зала, в которую они перенеслись неведомым образом, была ему незнакома. Тимофей огляделся. Очень, кстати, странная зала. Достаточно просторная, но все же, как выяснилось, малопригодная для скачек. Она, судя по древности кладки, была возведена в незапамятные времена. А вот кем, зачем и где? Тимофей покосился на князя. Только он мог знать ответы. Но у Гриму, похоже, сейчас было не до разговоров. Горбун с усилием сдвигал раскинутые руки — И, словно повинуясь ему, а, скорее всего, без всяких словно, а именно повинуясь, гора в стене сужалась и затягивалась буквально на глазах, как рана, окропленная поочередно мертвой и живой водицей. Там, где только что полыхал свет, проступали тесанные каменные глыбы, грязно-серые, шершавые, массивные, намертво сцепленные друг с другом уже не столько крепящим раствором, сколько временем и собственным весом. Срастающиеся плиты постепенно душили и вбирали, втягивали в себя голубовато-белый разлив. Прошло еще несколько мгновений. Князь Горбун уже держал руки не раскинутыми в стороны, а прямо перед собой, и неумолимо сводил их все ближе и ближе. Так, наверное, хлопают в ладоши, находясь в густом киселе. От зияющей бреши в стене, через которую проскочили два всадника, теперь оставалась небольшая щель, напоминавшая узкую, неестественно длинную бойницу. Но едва княжеские дла не коснулись одна другой, как слепящий свет погас, щель исчезла. Порванная ткань пространства стянулась, не оставив следа. Сплошная кладка, незыблемая и неподатливая, как скальная порода, сомкнулась окончательно. Проход в никуда закрылся, или выход из ниоткуда. Князь вытер пот со лба, бросил через плечо. «Ну здравствуй, что ли, Тимофей?» И лишь потом повернулся. «Здрав буди, княже. Тимофей едва расслышал собственный голос. Слова с великим трудом протискивались сквозь пересохшие губы.